Глава вторая. Путь в компании лордов Суини и рыцарей, что сопровождали карету, оказался весьма приятным и необременительным. Служанки и вовсе цвели, что маиские розы в королевских садах, ловя каждый их взгляд. Эсквайр короля, как мог, пытался скрасить мне дорогу до столицы, рассказывал о городе, в котором баронесса никогда не бывала, расспрашивал меня о ее жизни. Лакети Дор внимательный и с легким злорадством наблюдал за нашими разговорами, ожидая, верно, когда же я ляпну что-нибудь не то. Но и хитное выражение скоро сошло с его лица, уступив место удивлению, смешанному со страхом. Я знала о Борле, если не все, то очень и очень многое. Наша судьба были в чем-то схожи. Она тоже осиротела во время мора, ее род тоже оказался почти что в нищенском положении, и только деньги ее тетки Гленны помогли удержаться на грани. Я знала, что она увлекается музыкой и неплохо играет на клавесине, благо мне в свое время довелось тоже научиться обращению с этим инструментом. И леди Виктория, что проводила со мной занятия, не иначе была истинным порождением бездны, поэтому вспомнить ее науку для пользы дела оказалось совсем не сложно. Я знала, какие книги Орли любит читать и как зовут ее кошку, которая осталась дома. Мало по мало я выведывала что-то удараны, что-то узнавала Полин, а затем передавала мне. Мое знакомство с Орли становилось все полнее, и я с удовольствием оттачивала привычку быть ею вообще не с лордом Суини, а тот вел себя сдержанно и учтиво. не позволяя понять толком, какое впечатление произвожу хотя бы на него. В конце концов, мне еще окручивать Анвиру. А он, говорят, до сих пор горюет о своей безвременно почившей жене, хоть Совета уговорила его начать поиски новой супруги среди молодых леди королевства. Задача пока казалась сложной, иногда в мгновении уныния и неуверенности в себе невыполнимой. Но я всегда находила силы убедить себя в том, что все получится. Не может не получиться. Не зря судьба подарила мне Орли и возможность быть ею. «А вы гораздо лучше подготовились, чем я думал, миледи», — сказал однажды Тидор, когда внимательный лорд Суини на время меня оставил. «Признаться, я посчитал вас случайной мошенницей. Но нет. Теперь я верю в амбициозность ваших планов. И они меня пугают, хоть я не знаю подробностей». Неожиданные слова Лакея, который больше походил на аристократа, чем на слугу, оказались приятны. Он перестал зыркать на меня с подозрением, и теперь в его взгляде считался интерес. Будто он очень хотел узнать, что из этого всего у меня выйдет. Благодарю тебя, Дор, и все еще надеюсь на ваше благоразумие. Тот лишь коротко поклонился и ушел следить, чтобы комнаты на последней ночевке перед прибытием в столицу подготовили как надо. Но на утро вместо того, чтобы продолжить путь в город, мы свернули на боковую дорогу, которая уходила через густой еловый лес в горы. По сравнению с главной она казалась почти ненаезженной и стелилась впереди белым, запорошенным снегом полотном. Что происходит, лорд Суини? Я коротко выглянула в окно, когда интуитивно поняла, что карета едет не туда. Слуги тоже заволновались. Грешным делом мелькнула мысль, что все это подстроено. «Ах, простите, миледи!» Эскварь виновата улыбнулся. Уже после того, как письма претенденткам были разосланы, его величество решил, что все они будут жить в его загородной резиденции. В спокойствии и тишине. К тому же он не хочет поднимать столь сильную шумиху вокруг своего выбора, которая могла бы возникнуть в столице. Да и уже возникла, правду сказать. Почему-то от его слов спокойнее и вовсе не стало. Конечно, резиденция лежала не так уж далеко от Катайра, но места там, говорили, едва ли не совсем дикие. Кругом горы да лес. Но раз уж Анвире захотелось, не горстки жаждущих его внимания девиц с этим спорить. Я только понимающе развела руками на слова лорда. Всегда хотела увидеть его загородную резиденцию. Говорят, она просто волшебная. Тот согласно наклонил голову. Скоро вы сами в том убедитесь, миледи. Его величество любит ее едва ли не больше, чем городскую. И уже совсем скоро я поняла почему. На фоне засыпанных снегом гор небольшой белоснежный замок выглядел и правда удивительно сказочно. А старконечные крыши его башен упирались, казалось, в самые облака, что курились едва не задевая их шпили. В резиденции наверняка не было сотен комнат, и потому она казалась невероятно уютной, словно семейный дом, а не обитель монарха. Дорога нырнула в открытые кованые и увенчанные королевскими вензелями ворота. Под колесами застучала мелкая брусчатка. Карета обогнула обширную клумбу, сплошь утыканную сухими стебельками цветов, что верно пышно цвели здесь летом, и остановилась у высокого крыльца с изогнутыми лестницами с двух сторон. «Приехали!» — озвучил очевидный лорд Суини. В растерянности и волнении я надела и тут же сняла перчатки. А после снова надела. Оперевшись на поданную и уже привычную руку Эсквайра, сошла на землю, невольно задирая голову, чтобы еще раз оглядеть белокаменный замок. Вблизи он оказался не таким уж и маленьким. Лорд Суи не позволяя осмотреться, отпустил меня и тут же куда-то запропастился. Медленно ступая, я дошла до крыльца и поднялась, слушая пыхтение лакеев, что тащили вполне себе скромный багаж. Это просто чудесно, просто чудесно, милиция. Тихо защебетала Полин. Правда ведь, Тедор? Никогда бы не подумал, что это дом короля, проворчал тот. А вы привереда. Я усмехнулась и провела ладонью по гладкому мрамору перил. Видели когда-нибудь хоть что-то подобное? Тедор хмыкнул, ничего не ответив. Да что он видел? Махнула рукой Дорана. Кроме поместья Окив ничего. А оно уж ясно поменьше будет. Ой, вы же знаете, служанка захихикала, озираясь. Я повернулась к ней, и под моим взглядом она быстро сникла, чтобы больше таких оплошностей не было. Дорана кивнула и даже присела в книгсоне. Пока мы в изумлении разевали рты, переминаясь на огромном крыльце, как и положено гостям из провинции, на встречу нам вышел мужчина в темной, шитой серебром одежде. Он остановился с интересом, наблюдая за новыми людьми, и я не сразу его заметила. «Миледи О'Кифф!» — наконец громко окликнул он. «Проходите внутрь, вы ведь отморозите ваши прелестные пальчики. Ветер поднимается, а тут в горах витрази мои особенно свирепствуют». Я неосознанно сжала кулачки, пальцы и правда начали мерзнуть даже в перчатках, и обернулась. Служанки тут же присели в реверансах, а Тидор поклонился очень уж низко, словно увидел короля. Но это был не Анвира. Так и не двинувшись ни на шаг от двери, нас встречал высокий и худощавый, но на вид сильный мужчина, чуть старше лорда Суини. Его пепельно-русы и волосы были стянуты в хвост, и на них уже начали оседать снежинки. Цепко и внимательно его голубые глаза скользили с одного гостя на другого, а на губах застыла вежливая и не более улыбка. В чертах его лица читалась порода, хоть он и не слишком походил на Анвиру, такого, каким довелось видеть его на портрете всего раз. Но это был его старший брат, герцог Финнавард Дунфорд. он не носил титула принца, потому как сам отказался от права на престол еще в юности. Сообразив, что к чему, я тоже приветствовала его реверансом. «Ваша светлость». Финнавар сдернул брови, словно удивился такой осведомленности о том, кто он, и лишь тогда подошел и протянул мне руку. «Позвольте проводить вас в замок, иначе вы чего доброго так и останетесь здесь. Его величество не простит мне потерю одной из самых прекрасных претенденток». Преодолев легкую растерянность, все же не ожидала, что встречать нас выйдет сам брат короля. Я осторожно вложила ладонь и невольно смутилась от крепкого, но мягкого пожатия его пальцев. А герцоги говорили многое, и то, что он имеет в королевстве влияние не меньше самого Анвира, и что тот очень ему доверяет. Но как ведьму меня больше привлекало то, что Финовар был друидом. Да, он совсем не походил на тех всегда властных старцев, образ которых сидел воображение с самого детства. Все потому, что герцог не учился положенные двадцать лет вдали от людей и жилья. Последнее нашествие черного мора не позволило. Ему пришлось прибыть в Катаир, чтобы помочь младшему брату справиться с напастью, а потом к науке друидов он уже не вернулся, остался в Совете. Но несмотря на это, обладал финовым могуществом, свойственным лесным магам. Только благодаря ему и его соратникам удалось окончательно победить мор. Так ненавязчиво видомая герцогом я вошла в замок и едва удержалась, чтобы снова не встать как примёрзшая. Поглядеть внутри было на что. Высокие белоснежные своды и начищенная до блеска лестница из мрамора. Огромная хрустальная люстра, сверкающая в пламени свечей. Резиденция совсем не походила на мрачную крепость, призванную не радовать глаз, а нагонять на врагов трепет. «Это прекрасно», — только и сказала я совершенно искренне, продолжая неспешно следовать за Финоваром. А тот лишь усмехнулся, кроме моего восхищения, услышав и вздохи слуг за спиной. Навстречу нам уже спускались девушки в одинаковых неброских платьях такого цвета, чтобы, видно, сливаться со стенами. Герцог остановился, не выпуская мою руку. Вот, проводите мелиди в ее покои. Ее слугам покажите, где расположиться. Он наклонился ко мне и едва ощутимо, коснулся пальцем губами, храня вежливую улыбку. Я вынужден вас покинуть. Если что-то понадобится, эти девушки выполнят любое пожелание и принесут все, что нужно. Он выпрямился и повернулся, было уходить. Ваше светлость, чуть оцепенев от смущения, которое на меня невольно навевал этот мужчина, окликнула я его. Все претендентки уже прибыли? «О да», — тот посмотрел через плечо. «Ждали только вас. Скоро вы все познакомитесь». Он поднялся на второй ярус, метеонизом длинные накидки по ступеням. Я еще долго стояла, глядя ему во след, борясь со странным чувством нереальности, которое охватило меня, стоило только выйти из кареты. Афиновар только его усилил. Одна из служанок деликатно кашлянула, а как только я на нее взглянула, жестом пригласила следовать за ней. Она пошла впереди, а остальные, видно, ее подчиненные, за симилили следом, попутно отвечая на нетерпеливые вопросы Полин. Вот уж она торопится во все сунуть нос. Но это и хорошо, скорее узнаю обо всех здешних порядках и последних новостях. Мы вышли на открытую галерею, где холодный ветер сразу же вцепился в щеки и разметал волосы из-под шляпки. Затем снова нырнули в другое крыло и оказались в освещенном масляными светильниками коридоре с рядом дверей. Проходя мимо, я невольно прислушалась. За ними явно бурлила жизнь. Значит, здесь теперь обитали все прелестницы, жаждущие стать королевой. И каждая из них наверняка считала, что это счастье обрушится именно на нее. Впрочем, в том, что это счастье, я лично очень сомневалась. Да и не собиралась пускать кого-то из них вперед себя. Очень уж высокая плата за поражение меня ожидала. Миновав еще несколько дверей, одну открыли передо мной. Внутри уже было натоплено. От камина, в котором потрескивали догорающие дрова, исходило приятное тепло. Я тут же с ненавистью развязала ленты шляпки и отбросила ее на высокую кровать с легким балдахином на витых опорах.、В、вытянутое окно нехотя лился серый вечерний свет. Перед стеклом метались снежинки. Меня зовут Лиа, раздался за спиной спокойный голос представленной герцогом служанки. Я и мои помощницы будем прислуживать вам, миледи, пока вы будете находиться здесь. Будьте уверены, здесь я собираюсь задержаться, захотелось ответить, но я только улыбнулась, поворачиваясь к ней. Благодарю. «Если можно, мне хотелось бы принять ванну с дороги». Я махнула рукой на ширму, за которой угадывались очертания круглобокой ванны. Сейчас она оказалась самой желанной в этой комнате. За ней следовала постель. Без единого лишнего слова Лия кивнула и ушла, оставив двух своих помощниц ждать других распоряжений. Полина до раны неуверенно переминались позади них. А Тидор и вовсе уже куда-то пропал. «Разобрать вещи и переодеться мне помогут мои служанки». Я улыбнулся, как можно вежливее. Вы пока можете быть свободны. Девушки, похоже, одна на другую, словно сестры, молча поклонились и ушли. Точно в воздухе растворились. Тут же напряжение отпустила и Полин, она заклопотала вокруг моего не слишком богатого багажа. Как у них тут строго! Бормотала она, открывая крышки одну за другой. Этого ж точно. Присоединилась к ней и Дорана. Ты, бросила я ей, помоги лучше раздеться. С огромным облегчением я сняла уже изрядно помятые, забрызганные по подолу грязью платье и корсет. Даран осторожно расчесала мне волосы, а Полин тем временем отыскала и сорочку, переодеться после ванны. Скоро прибежали еще незнакомые мне слуги с горячей водой в ведрах, и пара окутал комнату приятной влагой. Казалось, каждая частичка тела благодарила меня за отдых и расслабление. Я сидела за ширмой, медленно водя ладонью по гладкому краю ванны. Ночь опускалась на резиденцию, в окнах темнело. Служанки зажгли свечи и с моего разрешения ушли. Им тоже не мешало бы отдохнуть с дороги. Почти задремав, я услышала, как открылась дверь, мазнула по плечам легкой прохладой. Не желаете ли отужинать, миледи? И до чего же у этой львиемерский голос? А может, от усталости мне так казалось? Нет, благодарю, я предпочту сразу лечь спать. Как вам будет угодно, миледи. Шаги вместе с Шелестом подоло снова удалились к двери. Его светлость просил вас утром спуститься к завтраку вместе со всеми леди, что прибыли сюда. Если вы не против, я вас разбужу. Будьте любезны. И чего это всем заправляет герцог, будто свах какая, прости пресветлый. А об Анвери ни слуха ни духу, будто и нет здесь его. Уж не вышло ли ошибки? Может, это брату короля невесту подбирают? Усмехнувшись абсурдности своего предположения, я встала из ванны, на аспех обтерлась полотенцем, с удивлением обнаружив на нем вышитые инициалы двойное О. Похоже, принимать юных гостей здесь готовились серьезно. На ходу надевая сорочку, я на цыпочках добралась до постели и юркнула под невесомое пуховое одеяло. Как бы не топили здесь, а ночью все равно будет прохладно. Слышались снаружи женские голоса, как будто девушки ходили друг к другу в гости. Верно, они все уже познакомились, а может и сдружились. Лишь я, словно опоздала на всеобщий праздник. Но ничего, их дружное щебетание будет слышаться ровно до того момента, как начнутся хитроумные проверки и испытания. Вот там-то и зашепит все это змеиное гнездо. Под такие злорадные мысли я и заснула, хоть час был не поздний. Всю ночь меня мучило странное чувство, будто я вновь ощущаю течение магии в теле. Слабое, едва заметное, но настолько явственное и приятное, что хотелось рыдать от счастья. Да только это невозможно. Я выгорела дотла, и даже самому чахлому ручейку сил не было за что зацепиться. Зато проснулась я с позаранку. Открыла глаза, когда еще не рассвело, и снова не поверила в то, где я нахожусь, и что со мной происходит. Настолько отвыкла и от красивых комнат, и от всяческих удобств, и от внимания высоких особ. А ведь когда-то считалась завидной невестой. Только жизнь и злой урок все поставили с ног на голову. Ну зачем горевать о том, что уже не исправишь? Подергав висящий у постели шнурок, на другом конце которого должен был прозвенеть колокольчик в комнате прислуги, я встала, кутаясь в теплый платок, что предупредительно оставила для меня Полин. У камина нашла и огнивая, и аккуратную поленницу ровно нарубленных дров. Ловко разожгла огонь. Приноровилась в доме мужа. За меня порой это сделать было некому. Шаркая ногами по полу, притащилась Дорана. Видно, Полина отправила ее вместо себя. Определились, значит, кто из них главнее. Мне нужно собраться к завтраку. Я поправила последнюю упрямую поленца в камине и встала. Я должна выглядеть блистательно, но сдержанно. Чтобы сразу дать понять всем леди, что в моем лице они обрели серьезную соперницу. Дорана выслушала хмурить с просонья, но кивнула, сдерживая зевоту. Не сомневайтесь, милиеди, все сделаю, как прикажете. Позвольте только умыться. Она проворно выскочила из комнаты и, на удивление, скоро вернулась, уже собранная и бодрая, словно в разгар дня. К тому времени, как из соседних комнат начал доноситься первый шум, я уже была готова. С утра не положено одеваться вызывающе и ярко, а потому бежевое платье со шнуровкой по бокам и длинными рядами пуговиц на рукавах оказалось очень кстати. Оно не забивало цвет волос и не сливалось с кожей, превращая в бледную моль. Дорана, как оказалось, истинная мастерица, сотворила из чуть растрепанных прядей милую прическу, легкую и слегка небрежную. «Вы прекрасны, миледи!» — показалось совершенно искренне, пролепетала она. «Его величество просто не сможет остаться равнодушным». Я встала, разглаживая корсаж, и улыбнулась с благодарностью. Ужас служанки вовсе со мной не знакомы и не ожидала услышать комплименты. Если только она при этом втайне не желает мне попасть на плаху за столь дерзкий обман. «Спасибо. Я прогуляюсь». «До завтрака еще есть время». Накинув теплый плащ с отороченным мехом-капюшоном, я уже собралась было выйти, как едва не столкнулась в дверях с Лией. Та удивленно меня оглядела, и, похоже, не сразу нашлась, что сказать. «Доброе утро, миледи!» В следующий миг она улыбнулась со всей приветливостью. «Вы так рано проснулись?» Волнение перед встречей с его величеством не позволило долго спать. Я все же вышла из покоев и спустилась в другой двор замка, тот, что был сокрыт от парадного. Пришлось, правда, несколько раз спросить дорогу у слуг, но это того стоило. Укрытый снегом сад спал, и ни одна ветка облетевших яблони и груш не шевелилась. К утру ветер стих, оставив на них белое убранство. Строго подстриженные кусты вдоль разбегающихся во все стороны дорожек походили на стены крепости. Увитые безлистным плющом марки соединяли их, выстраиваясь одна за другой. Верно, летом здесь было просто волшебно, как в садах эльфов. Я медленно пошла по выложенной камнем дорожке, только и успевая крутить головой по сторонам. Минула заледеневший фонтан и небольшую рощицу из молодых дубов, среди которых, как старец, окруженный внуками, стоял одинвековой великан, раскинув в сторону узловатые ветви. «Осторожно, миледи, он умеет разговаривать, и не всем нравится то, что они от него слышат». По спине пронеслась волнующая дрожь. Спрятав руки в муфту, я обернулась к герцогу Дунфорту. Он стоял чуть с стороне, видно только что свернул со очередного ответвления дорожки. Доброе утро, ваше светлость. Я думал, что гораздо страшнее здесь заблудиться. Что же вам не спится в такой ранний час? Я думал, вы устанете с дороги. Дерцак подошел и стал рядом, рассматривая дуб как старого знакомого, с которым давно не виделся. Ничего удивительного, у друидов особая связь с деревьями, от которых они черпают силу и с которыми верная и правда умеет разговаривать. Вот и сейчас между ними словно завязался безмолвный диалог. А я осторожно разглядывало Финовара, точно легенду, с которой наконец довелось встретиться вживую. Сегодня его волосы были распущены по плечам, отчего резкие мужественные черты его лица немного смягчились. Неглубокие морщины залегали в уголках глаз и вокруг рта, но это если всматриваться. А так он выглядел гораздо моложе своих лет. Лесные маги вообще живут дольше других. Век для них обычное дело. Наверное, это все волнение. Я улыбнулась и вспомнила вдруг, что так и не ответила на вопрос. Герцог тоже встрепенулся и взлохматил волосы пальцами, часто моргая, будто вынырнул из сна. Интересно, что же сказал ему Дуб? Уж не обомнелишь лареч? Вам не о чем волноваться, Миледи. Он повернулся, слегка откидывая пол у своей длинной накидки с разрезанными до локтей рукавами, обшитыми серебряной порчей. Под ней неожиданно сверкнула фес меча. Об Анвери только ходят грозные слухи, и вам совсем скоро доведется в этом убедиться. Сейчас его нет в резиденции, а потому встречал вас я. Но через неделю он закончится неотложными делами и приедет, а вместе с ним матушка и его сын. Будет большой бал. Надеюсь, его не подготовили к нему платья. Показалось, я не так раз слышала, или его светлость оговорился. Наверное, он хотел сказать, подготовили. Нет, я не знала, что будет бал, да и... Вот тут стоило остановиться. Нет ничего хуже, чем жаловаться монарше особенно свою денежную несостоятельность. Давить на его сочувствие да и ни на чье-либо еще я вовсе не собиралась. Вот и хорошо. потому как к балу вам уже сшили наряд, миледи. Я только и открыла рот от растерянности. Нет, конечно, король подбирал себе невесту очень внимательно, но чтобы и размер одежды знать... На миг стало тревожно. Уж не получится ли так, что какая-то мелочь, которая ускользает от внимания, вдруг испортит мне весь замысел? Стало душно, и я поправила воротник плаща, впуская под одежду хоть струйку прохладного воздуха. «Вам нехорошо?» Герцог предупредительно коснулся моей ладони. Я вздрогнула, как самая настоящая истеричка. Но не от страха, хоть со стороны это выглядело, наверное, именно так, а от того, что странное покалывание пронеслось по коже. Финнавер тоже заметил что-то необычное и вперился в меня чуть потемневшими глазами. Не пора ли мне на завтрак? Я поспешно вновь спрятал руку в муфту. Нехорошо выйдет, если леди будут снова меня ждать. Если вас здесь кто-то ждал, то явно не они. Они, пожалуй, были бы рады. Станет вдруг на одну претендентку меньше. Герцог усмехнулся, хитро сощурившись, и будто бы тотчас позабыл о странных ощущениях от прикосновения. Я не доставлю им такой радости. Финовер коротко рассмеялся. И правильно. Увидев вас, я понял, что провинции королевства хранят огромные сокровища. Думаю, Анвира тоже это заметит. Я вас провожу. Приятно смущённая неожиданным комплиментом мужчины, который на первый взгляд совсем не казался человеком пылким и способным на восхваление женщин, я пошла за ним и тут же укорила себя за такие мысли. Друиды, насколько известно, вовсе не дают обет безбрачия, как некоторые жрицы и пресветлого и мудреца. И столь видный мужчина верно совсем не страдает от отсутствия женского внимания. К тому же по сей день завидный холостяк. Правда, на этот раз ему точно придется остаться в тени младшего брата. Не про его честь здесь собрались прелестные девы. Более ни слова не говоря мы прошли через сад и одной из многочисленных дорожек вывернули к другой двери, что вела в замок. Герцог учтиво открыл ее, пропуская меня вперед. Пройдя мимо, я почувствовала тонкий еще кочующий запах древесной коры. С ног до головы меня обдало особой друидской силой, что исходило от него. Все же, по-видимому, я продолжала чувствовать такие флюиды, особенно сильные. Ноги едва не подкосились от ощущений, исходных с плотским желанием. Да, мне, пожалуй, стоило держаться от него подальше. Краснее, точно вареные амар, я ступила в коридор, прибавила шагу и едва не проскочила мимо нужной двери. "Вам сюда, миледи", окликнул меня герцог. Пришлось вернуться, еще больше сгорая от стыда под его удивленным и чуть насмешливым взглядом. Как будто он уже все знал обо мне, но почему-то молчал. Резные створки сами собой отворились, пуская в длинный, украшенный тонкой золотой лепниной на стенах и потолке зал. За высоким, укрытым белоснежной и кружевной скатертью столом уже сидели четыре девушки и даже начинали трапезу. Герцог чуть наклонил голову на прощание и ушел, а расторопный лакей принял мой плащ и муфту, чтобы унести в комнату. «Доброе утро, леди!» На правах опоздавший громко проговорила я. Только привлекать всеобщее внимание не было нужды. Все и так уставились на меня, словно увидели двухголовое чудовище. Но они быстро помнились, и одна за другой сдержанно поздоровались. Я обвела всех взглядом, попутно отмечая тех, кого стоило опасаться больше всего. Две из претенденток отпечатались перед внутренним взором больше других. Одна светлые волосы и хрупкая, словно льдинка, никак уроженка северных окраин. Тонкие и благородные черты ее лица, словно вышли из под руки мастера, который очень любил и умел работать с прозрачным и холодным материалом. И единственного в ее глазах не виделось потаенной радости и вдохновения, как у остальных. Вторая запомнилась тем, что охватила меня такой ненавистью и презрением в тоне и взгляде, будто застукала со своим мужем в постели. Она, наоборот, была черноволосой и чуть смугловата. Дочери южных земель сложно укрыться от загара, как не прячется под шляпками до、да、зонтиками. Горячая кровь ей верно тут же вскипела при виде меня. Случается и такое. Я ни с кем из них не собиралась заводить приятельских отношений, не для того прибыла, а уж с ней и подавно. Это что? Был герцог Дунфорт? Шепнула одна из девиц с мышиного цвета кудрями и милым личиком пастушки. Я невольно оглянулась на уже закрытую дверь и пожала плечами, усаживаясь за стол вместе со всеми. Жеватель уже заурчала от дивного запаха гренок, политых топленым сливочным маслом и кофе. Именно он. Все переглянулись, словно в его появлении здесь было что-то изряда вон выходящее. Он провожал вас до столовой? С еще большим придыханием округлила глаза та, которую я уже успела мысленно наречь пастушкой. Возможно, титул она была и более высокого, чем я, но благороднее ее черты это отнюдь не делало. Он встретил меня вчера по приезде, а сегодня мы столкнулись в саду. Я с удовольствием отпила из тонкой чашки ароматного напитка, от которого по всему телу разбежалось тепло, и не сразу обратила внимание на то, как девушки начали тихо и пораженно переговариваться. Он никого из нас не встречал. Только один раз зашел утром поприветствовать, когда все, кроме вас, миледи, собрались. С еще большим неодобрением в голосе, чем в глубине черных глаз, проговорила южанка. Хрустящий тост едва не сломался в напряженных пальцах. Но я справилась с легким приступом паники и изящно откусила самый крайшек жареного хлебца. Возможно, он просто был занят. И улыбнулась как можно более лучезарно. «А может, вас здесь ждали больше нас, баронесса?» Не унималась черноволосая. «Я не обязана перед вами оправдываться. Тем более, что я не знаю, кто вы». Я отложила так и недоеденный тост. Аппетит стремительно пропадал. Не столько от придирок и подозрительности, вцепившихся в меня, словно одичавшие баллонки леди, сколько от осознания своей невольной особенности. Графиня Кайло Фланаган сквозь зубы процедила та. Не бывает нашей дружбе. Теперь уж точно. Ты рестаньте, вдруг воскликнула северянка и даже приподнялась с места. А то уж я начала была думать, что она и правда статуя. Может, герцог Дунфорд и правда был занят? К тому же баронесса О'Кив задержалась в дороге, и за нее уже начали волноваться. Конечно, и потому за ней отправили этого скучного лорда Суини, который все время крутился рядом до этого, как ищейка, прости, пресветлый, проворчала пастушка. Вы не переживайте, миледи. Просто некоторым тут кажется, что именно они заслуживают наибольшего внимания. Она недвусмысленно покосилась на графине. Я благодарно кивнула сначала северянке, а затем и ей. Уж как не хотела принимать ничью помощь, а все равно не избежать невольных симпатий, как и неприязни. Предлагаю забыться размолвках, дорогие леди. Улыбнулась примирительно и осторожно подлила южанке горячего кофе в пустую чашку, борясь с желанием хорошенько плеснуть его ей на колени. К тому же мы все приехали сюда не за благосклонностью герцога Дунфурта, а к его величеству. Давайте лучше знакомиться. Признаюсь, к своему сожалению, я никого из вас не знаю лично. Девушки позабыли о неловком моменте, когда едва не вспыхнула серьезная ссора и оживились. Холодная северянка оказалась баронессой Кэтлин Бирн. Девушка с каштановыми волосами, чуть вытянутым в форме сердца лицом, Викантесса и Ултана и Кавана. А пастушка – баронесса и Граньи Джонс. Что ж, похоже, король выбирал невест, явно не исходя из их знатности. После знакомства напряжение чуть спало. За пустой болтовнёй завтрак прошёл быстро. Все аппетитные, особенно с голода, кушанье были съедены, после чего некоторые девушки тоже отправились в сад для мациона. А я поднялась к себе. Полина да рано тут же притихли, стоило только войти. Они застыли с моими вещами в руках. Видно, решили передтряхнуть весь мой гардероб. Пару платьев уже расправленные висели в открытом шкафу из орехового дерева, остальные приводились в порядок постепенно и, судя по всему, не спешно. Как прошел ваш завтрак, Миледи? Жизнерадостно поинтересовалась Полин. Как и ожидалось, я попала в изрядное змеиное гнездо. И не говорите, Миледи, вздохнула Дорана. Королевские служанки больше на солдат похожи. Одежда прибыли с госпожами. «Сама бездна ими подавится, вздумая они туда провалиться. Ей-ей!» Закончила за нее Полин. Они заговорщически переглянулись. «Надо же, и кто бы мог подумать, что так сдружатся?» «Или просто общие трудности сближают?» «Слышала от...» «Я осеклась почему-то, остерегаясь излишне часто упоминать финновора...» «От леди, что скоро будет бал, как только приедет его величество». «Служанки в унисон закивали». Да, во всем замке только о том и говорят, выпалила Дарана. Ее глаза зажглись восхищением. И наряды для невест будут обышьил один из лучших портных столицы. Какие они? Секрет. И привезут их только перед самым балом. Я закатила глаза. Тайны вокруг пяти платьев, пусть и сшитых по особому случаю и особому умельцам, выглядели надуманными, чтобы девушкам было чем занять себя в отсутствие короля. А так он снова приподнял себя заботливым и загадочным, чтобы девицы уж совсем визжали от восторга, словно поросята. Даже им нечего уж греха оттаить, стало любопытно. Что там такого в этих нарядах? «А где Тидор? Его кто-нибудь видел?» Вдруг вспомнила я про пропавшего со вчерашнего дня лакея. Дорана, не отвлекаясь от развешивания очередного платья, пожала плечами. «Видела его, а как же? Он-то у нас языкастый, когда надо. Вот уже и напросился прислуживать во время бала. Сейчас вместе с королевскими слугами готовятся». Тидор оказался хватким. И пока я не могла понять, что это сулит именно мне. Он мог остаться на моей стороне или начать раскачивать подо мной стул, освоившись придворе, но его явно не стоило выпускать из виду. Снова спускаться во двор и любезничать с девушками, ни одна из которых не желала мне ничего доброго, вовсе не хотелось. Но я ведь решила быть душкой, а то, что услышала от леди за завтраком, можно обдумать и перед сном, если общение с ними не выжмет из меня все соки. Оставив служанок заниматься своими вещами, я оделась снова и знакомой дорогой вышла в сад. дохнула пахнущая от тепелью воздух и пошла на звук женских голосов. Но не успела еще даже миновать фонтан, как меня догнал молодой мужчина в добродетельной ливрее, по которой можно было сказать, что он занимает место выше, чем обычный лакей. Поравнявшись, слуга почтительно кивнул. Доброе утро, миледи. Его светлость просил передать, что сегодня на закате в священной роще Азурхила будет проведен ритуал, на котором должно присутствовать всем прибывшим леди. Что за ритуал? В горле застряло дыхание. Если дело касается священной рощи друидов, то дело серьезное. Уж какую проверку невестам Его Величество решили устроить в его отсутствие, и не угадаешь. Только вот чувствовала я, что она может обернуться для меня очень скверно. Не могу знать, милиейди, вздохнул лакей. Его Величество только сказал передать, я подняла руку, останавливая его. Ясно. Мужчина еще раз поклонился и подспешил вперед. Никак извести остальных леди, когда я их нагнала, застав средикованных, украшенных снежной пудрой беседок. Те уже во все обсуждали услышанное и гадали, что может ждать нас вечером. Это, верно, что-то вроде посвящения. Понизив голос до благоговейного шепота, проговорила виконтесса Кавана. Неужто нас допустят в саму рощу? Пастушка даже приложила ладонь к щеке и округлила глаза. Стало быть, не меня одну беспокоила необходимость прийти туда. Кто-нибудь слышал о том, что будущую королеву водили туда? С критическими кривыми губами фыркнула Кайла Фланаган. Думаете, там все решится? Да уж как-то быстро, возразила Кэтлин. Да и Анвир еще здесь нет. Вряд ли без него будут принимать такие решения. Ну а что тревожить короля, если совсем можно разобраться так легко? Подлила я масло в огонь их сомнений. Хотя была согласна с Северянкой. Уж при таком наряде, как говорят, его величество не дозволят за него выбирать себе жену. Пусть это и сделает священная роща. Пастушка, которая пока ничего не говорила, а только слушала других, снова ахнула и, кажется, начала печалиться раньше времени. Остальные посмотрели на меня так, словно тесками сдавили. А я вот слышала, что войти в рощу, кроме друидов, могут только непорочные девы. А задачно проговорила Кайла. Если честно, думала она, сосмотрит доктор. Так, видимо, надежнее, фыркнула Северянка. Тогда нам всем нечего бояться. Я одобряюще улыбнулась, внимательно всматриваясь в лице леди. Сама-то девицы, конечно, уже давно не была. Однако проверки врачом не боялась. При жизни моя сестра хорошо ведала разные зелия и снадобья. Когда начались тяжелые времена, даже зарабатывала кое-что, продавая их. Случались среди покупательницы девушки, которые, не желая отказывать себе в удовольствии проводить время с любовниками, все же мечтали удачно выйти замуж. Отдавали порой последние деньги за вожделенную бутылочку, содержимое которой сулило возвращение невинности. После этого мнение о невинности многих видных леди графства у меня осталось самое наипоганнейшее. После смерти Иды остались запасы некоторых особо хитрых снадобий, а потому я не применула воспользоваться одним из них. Правда, пришлось вытерпеть по дороге до резиденции жар и не показать вида лорду Суинни. Зато теперь самый въедливый доктор не смог бы упрекнуть меня в порочности. Завершив прогулку, девушки разошлись, все в глубокой задумчивости. Но вряд ли кого-то грядущий ритуал беспокоил так, как меня. Ведьмам вовсе нежелательно находиться в роще. Это целиком обитель друидов, которые чтят ее и без необходимости никого туда не пускают. Особенно женщин, обладающих способностями к магии. Не то, чтобы мы с ними враждовали, но почему-то считалось, что сила, которые пронизывают все в роще, могут отреагировать на везде непредсказуемо. Хотя назвать меня ее сейчас можно было постольку по скольку, а все равно внутри все сжималось от неизвестности. До вечера я просидела в комнате как на иголках, даже к обеду не спустилась, и Полин пришлось нести его в покой, а после отнести назад остывшим и нетронутым. Но не могла я пересилить себя и запихнуть в рот хоть кусочек. Дарана долго наблюдала за мной и моими метаниями. Плохо, когда совесть неспокойна, бросила на удивление холодно. Что? Я подняла голову от вышивки, которая выходила сегодня из рук уон плохо. А то, что теперь вам от каждого шороха вздрагивать, Меледи. невозмутимо продолжила служанка. От чего мне вздрагивать, я и сама решу. Тебя эта совесть не мучает? Ты могла остаться там и не ехать сюда. Я вновь обратилась к тастянутой в пальцах ткани, но тут же уколола палец и зашипела от боли. Каждый ищет, где ему лучше. Я решила, что лучше для меня поехать ко двору. И я не собираюсь вас выдавать. Вы сами выдадите себя раньше. Дорана свернула полотенце и аккуратно положила его в комод. Это будут только мои проблемы. Но этого не случится. И напомню, что тебе стоит молчать. Иначе все закончится для тебя плачевно. Я отложила рукоделие, наблюдая, как бледнеет лицо служанки. Нет, все же, хоть она и хорохорится, а боится того, что может с ней стать. Она не знает, на что я способна. И это хуже всего. Я уже сказала, что буду молчать. Я ценю молчание больше всего и умею быть благодарной. Дорана совсем растеряла ехидсу и принялась с удвоенным старанием перекладывать вещи в комод. Как бы ни пришлось сегодня собирать их снова, но мои муки наконец закончились, когда в комнату заглянула Лия и с важным видом, будто мне наказание возвестила, милиеди, прошу идти за мной. Я еле встала на ватные ноги и проверив пуговицу воротника у горла, да захватив плащ, последовала за уже скрывшейся из виду служанкой. Показалось, Дорана посмотрела на меня с сочувствием. Значит, особого зла на меня не держит. Это хорошо. Когда мы спустились на первый ярус замка, Лея передала меня с рук на руки тому самому Лакею, что известила ритуале утром. Он снова поприветствовал меня кивком и пошел впереди. Ну прямо собрание тайного общества, прости, Пресветлый. Снаружи оказалось морозно. Небо, залитое расплавленным золотом заката, куталось в дымку. Непонятно, откуда сыпал мелкий снег. Я накинула капюшон и уставилась в чуть сутулую спину сопровождающего. Интересно, сколько идти? Лакей провел меня короткими дорожками через сад, через ажурную аллею, увитую диким виноградом. Скоро мы вышли к калитке, а за ней через узкую полосу вырубки в лес. Тропинка, которая тут же зазмеилась под ногами, выглядела совершенно сказочно. Только сказка-то была недобрая. Вдоль дорожки стояли косматые синие-зеленые ели. Кроны их были настолько густыми, что землю между деревьями почти не укрывал снег. Только толстый слой опавших воли и веток, корни будто сами выползали из земли, и приходилось постоянно вглядываться, чтобы не споткнуться. Скупой закатный свет почти не проникал сюда. Хотелось просто развернуться и уйти подальше от столь мрачного места. Но постепенно все изменилось. Еле раступились и заменились сначала тонкие осины, а после молодые дубы. Стало гораздо светлее, однако трепет вернулся в душу, когда я увидела, какие великаны стоят впереди, охватывая вход в рощу огромными ветвями. Лакей остановился, не дойдя до природной арки, всего десяток шагов. «Дальше вам нужно пойти одной, миледи!» Он указал раскрытой ладонью в сторону поляны, что виднелось в широком просвете. «Можно подумать, у меня есть выбор». Я поблагодарила сопровождающего и двинулась дальше в одиночестве. Чем ближе подходила, тем явственнее слышала тихие голоса, отрывистые и будто бы смущенные. На миг затаив дыхание, я беспрепятственно миновала своеобразный вход. Роща впустила. Стало быть, зелье сестры не подвело. Первыми увидела трех мужчин в длинных одеждах и сразу по их виду поняла, что они друиды. Тут уж не ошибешься. По одну сторону от них стоял герцог Дунфорд. Нынче он облачился в рубашку и штаны болотного оттенка, а плечи укрыл длинным шерстяным плащом без меха. Тонкий слой мелких снежинок лежал на его волосах, делая будто бы седыми. Герцог, заметив моё появление, сдержанно кивнул. Я тоже приветствовала его лёгким наклоном головы и тут же уперлась взглядом в женщину, что стояла по другую сторону от трех старцев. Мало того, что ее здесь совсем не должно было быть, так еще остатки силы во мне почувствовали, что она ведьма, причем очень сильная. Но сколько я не всматривалась в ее лицо, никак не могла разглядеть, хоть близорукостью не страдала, словно ее черты ускользали от внимания. Женщина тоже посмотрела на меня внимательно и даже въедливо. Стала не по себе, словно нутро вдруг решила вывернуться наизнанку. Преодолев дурноту, я подошла к остальным леди, что стояли напротив друидов, и замерла, сложив перед собой руки. «Теперь только слушать и решать, что делать». Финновар что-то коротко сказал крайнему старцу и вышел вперед, остановившись перед огромным жертвенным камнем, на котором, судя по виду, мог бы уместиться и бык. «Ми, леди, я прошу вас не волноваться», заговорил герцог и от звука его голоса и правда стало чуть спокойнее. «Надолго мы вас не задержим. Коль скоро случилось так, что его величество пожелало выбрать жену из нескольких претенденток, то моя обязанность — провести вас через око рощи. Оно укажет на ваши истинные помыслы». и поможет знать, не таит ли кто-то в душе зла. Уже то, что вы все стоите здесь, говорит о вашей невинности, а потому других проверок на этот счет ждать теперь не нужно. Я едва удержалась, чтобы не закрыть глаза. Вот и все, мелькнуло в голове. Дольше ехала. Финнавар еще что-то говорил, но остальное не имело значения. И что-то продолжало колоть меня изнутри, словно друиды уже принялись вынимать все мои намерения наружу. Загадочная девушка обошла всех леди с чашей, в которую был налит отвар. На вид это запах обычный, из ягод и трав. Все пригубили немного и вновь застыли в напряжённом ожидании. Тем временем друиды завели не то песнь, не то бормотание, от которого в голове делалось муторно. А может, виной тому было выпитое зелье. Один за другим старцы подходили к девушкам и на пару мгновений останавливались, беря за руки. Вот две морщинистые ладони сжали мои. Потом другие, ледяные и жёсткие. Третьи. Каждый раз сердце останавливалось от страха, но пока ничего не происходило. Друиды вернулись на свое место, а за ними пошла и ведьма. Она задерживалась у каждой девушки дольше, но также молчала. От ее касания ей едва не вздрогнуло. Оно оказалось за странности мягким и теплым, как у родного человека. Серьезные карие глаза вперились в мое лицо, и время на миг замерло. Я пыталась вздохнуть и не могла, только открывала рот, словно лишилась еще и голоса. Настолько страшная и темная сила захлестнула меня, что казалось, будто проваливалась в бездну. Но это длилось всего ничего. Девушка отпустила мои руки и заняла свое место рядом с мужчинами. Финновар никому из леди подходить не стал. Друиды совещались недолго. Но и за это время, кажется, можно было посидеть. Они о чем-то даже спорили, но в разговор мужчин мешалась ведьма, и после ее слов стало спокойно. Финновар вернулся к жертвенному камню, еще раз окинув взглядом всех девушек, но как будто нам нечуть задержался. А может, просто мнительность подкладывала воображению ложные образы. В любом случае, герцог пока ничего не говорил. Ну а последний раз что-то обдумав, разомкнул плотно сжатые губы. Ока роща не увидела в ваших душах ничего, что могло бы заставить отправить кого-то из вас домой, миледи. Посему вы можете спокойно возвращаться в замок. На тропе вас встретят провожатые. Все еще не веря, что удалось пройти это странное испытание или проверку, я самой последней вышла из рощи. И только тогда заметила, что вокруг совсем стемнело.